Александр и Юрий Тараревы. Эволюция контакта. Часть первая. Зона контакта. Пролог. Остались тысячи световых лет до родной звездной системы, когда в работе маршевых двигателей звездолета отчетливо послышались нестандартные нотки перегрузки. Вэя кинул взором приборные панели, и сознание тут же выдало свой вердикт – домой вовремя не попасть. Да и попадет ли он вообще домой – большой вопрос. Вы стартовал из родной звёздной системы более 10 мерков назад с исследовательской миссией, изучением межгалактических газовых туманностей и реликтовых излучений, улавливаемых недалеко от предполагаемого центра Вселенной. Его звездолёт оснастили новейшей аппаратурой и отправили в долгое космическое плавание. Чем ближе он подлетал к этому центру, тем плотнее становились звёздные скопления. Звездолёт уже не мог двигаться с крейсерской скоростью, всё время приходилось корректировать курс, а гибель скопления слишком горячих звёздных туманностей К концу кимой это надоело, и он принял стандартное решение лететь напрямую через галактики, их звёздные скопления, используя гравитацию звёзд для разгона и экономия при этом рабочее тело и ускоряя достижение поставленной цели. И вот на пути звездолёта В возникла первая галактика, которую он решил пересечь, а не огибать. Галактика представляла собой спираль с несколькими рукавами и таким двойным центром масс в виде перемычки, вокруг которого вращалось всё это искрящееся светом звёздное великолепие. Как только звездолёт Вэя губился в эту галактику, мощность маршевых двигателей стала падать. Причину падения мощности самодиагностика корабля определить не могла. Вэй, согласно имеющимся инструкциям, отключил маршевые двигатели. Не поддавалось пониманию и разрешению логическим мозгам то, как это могло произойти. Звездолёт находился всего лишь на окраине галактики, которая по космическим меркам была небольшой и легко преодолимой. Похоже, что его расчёты пересечат у галактику сходу, используя гравитацию звёзд, оказались неверными. Потеря мощности силовой установки диктовал настоятельную необходимость устранения появившейся проблемы, для чего нужно было лечь в дрейф. Вей, руководствуясь рекомендациями бортового интеллекта и логикой сознаний, принял решение приступить к торможению. Учитывая падение мощности почти до критического уровня, торможение заняло достаточно много времени, спустя которое он двигался внутри галактики с минимальной скоростью, почти дрейфовал на месте. Достигнув состояния дрейфа, Вей развернул ремонтно-восстановительную систему звездолета и отправился в отсек силовой установки маршевых двигателей. Переборки открывались при приближении автоматически. Датчики над ними светились красным, предупреждая о высоком уровне излучения, но он был для этого излучения непроницаем. Да если бы даже и был проницаем, вреда особого бы не принес, учитывая физиологические особенности или отсутствие таковых. Прибыв в отсек расположения блока управления силовой установкой, Вей внимательно ознакомился с показаниями приборов, датчиков и задумался. Все показания в норме, но маршевый двигатель работают с перебоями и теряют мощность. Надо проверить силовую установку. Переборка двигательного отсека ушла в сторону, открывая технический тоннель. Вэй направился к силовому агрегату. Внешне все агрегаты функционируют нормально. Техническая диагностика показывает штатную работу систем силовой установки. Вэй понимал, пока он не найдет причину потери мощности, дальше лететь нельзя. Его многоуровневое сознание... Пришёл к решению разобрать и проверить все узлы и детали установки. Он набрал на клавиатуре последовательность команд ремонтным роботом, и те принялись за работу, снимая защитные кожухи с узлов и агрегатов, тестируя каждый узел, каждый контакт. Время шло, а причина потери мощности не находилась. Войвновь и вновь прокручивал возможные варианты неисправности, но после проверки все они отпадали. Силовая установка находилась в идеальном состоянии. Вой перебрал все вероятные невероятные причины следственной связи возможной поломки систем корабля. участвующих в работе силовой установки и ничего. На его многоуровневое сознание начинала давить неопределённость, вводя в энергетический дисбаланс, оставив роботам завершить сборку силовых установок, он направился в рубку управления кораблём. То, что он лично занимался силовой установкой, не укладывалось в логику поведения его высокоразвитого вида. Он мог всего управлять и всё видеть, находясь контактом в контактом гнезде рубки звездолёта. Такие поведенческие отклонения вызывал экстремально неподающуюся логическому объяснению ситуация. Все его сознания забуксовали. Лишь одно его основное сознание порекомендовало: надо побросить помощь у базы. Согласны, тарели остальные, приняв решение, Вэй сформулировал и направил в метрополию, от которой находился достаточно далеко запрос. Аппаратура связи сгенерировала закодированный информационный импульс, отправил его в путешествие по вселенной. Сигнал до его родной планеты будет идти трилерка и столько же обратно, и того шесть длерков. Это значительно увеличит срок моей миссии, размышлял Вэй. Что же мне всё это время делать? Вспомогательное сознание второго уровня напомнило о необходимости принять процедуру релаксации. Процедура была жизненно необходима. Сознание четвёртого уровня поддержало эту рекомендацию и добавило, что к этому времени константа происходящих событий может измениться. В вею ничего не оставалось, как отправиться в отсек, где располагалась питательная ванна. После релаксации и усвоения необходимых минеральных веществ он почувствовал себя гораздо лучше. Автоматика провёл гравитационный массаж его тела. Эта процедура бодрила, и он с удовольствием её принимал. Закончив, отдыхал, любоваясь звёздами незнакомой галактики, вновь и вновь прокручивал в своём центральном сознании возможные неисправности, но ничего нового аналитика сознания не выдавала. Пискнул анализатор звёздных систем галактик. Активировался он только в случаях обнаружения разумной жизни любого вида на планете или на иных космических объектах. События редкость которого крайне мала. Исходя из миллионов мерк опыследовательской деятельности цивилизаций, Случай обнаружения разумных был всего лишь один. Сознания вновь начали впадать в энергетический дисбаланс, но когда он подкатился к анализатору, уже сумели стабилизироваться. Тот транслировал невероятную информацию. Если прибор прав, а он прав, то получается, что звездолёт ВЭ дрейфует недалеко от звезды класса F, жёлтого карлика, вокруг которой вращаются несколько планет. На одной из них анализатором была обнаружена разумная жизнь. Жизнь во вселенной редкость, пискнуло четвёртое сознание ВЭ. Мне определённо выпадает самая маловероятная и теоретически непредсказуемая линия событий, решил он. Ещё раз просмотрел информацию. Да, действительно, анализатор чётко определял наличие биологических форм жизни, но что это за формы жизни, предстояло определить. Выизопрограммировал и направил исследовательский зонд в сторону обнаруженной звёздной системы и стал ждать результатов исследования. Он ощущал, как это вынужденное ожидание наполняет его силами. Появляется возможность чем-то себя занять, способ использовать время своего вынужденного бездействия. В нём проснулся исследователь. Мысли текли легко и ясно. Все системы корабля работали нормально. Свиздалёт пассивно дриффовал по пространству галактики. Силовая установка всё осталась по-прежнему, мощности не было. Третье сознание Вэ, но вехватили деструктивные мысли-формы. Стоп, скомандовало второе сознание. Так недолго и до дестабилизации всей логической системы. Надо ещё раз проверить работу систем. Но теперь более внимательно отнести к периферии. Рабочее тело, в качестве которого на Звездолёте использовался билитес, являлось очень энергоёмким минералом. Минерал, перед тем как подаваться в камеры силовых установок корабля, разлагался на фракции. Эти фракции в определённых пропорциях вводились в рабочую камеру маршевых двигателей. Происходил колоссальный по силе направленный взрыв, который толкал корабль в нужную сторону. В короткий промежуток времени происходило до 1000 таких взрывов. Вот и вся схема, думал Вэй. Так почему же силовые установки не тянут? Сила взрывов в камере маршевого двигателя стала недостаточной. Вы быстро ввёл необходимые параметры, и в очередной раз упал стазис. Согласно полученным данным, что рабочее тело не взрывалось, а просто горело, давая необходимый всплеск энергии. Как так может быть, что рабочее тело используется полностью, а эффект почти нулевой? Такая ситуация вызывала серьёзное опасение. Он тут же отправил в Метрополию дополнительную информацию о неожиданном эффекте рабочего минерала Билетэс. А сам занялся изучением этого поразительного эффекта, загрузив мобильный научный комплекс имеющимися параметрами. Минерал изменил свои свойства. Но почему? Что на него так повлияло? Вы поставил задачу аналитическому комплексу по секундам восстановить структуру окружающих звездолёт внешних энергетических космических полей с момента сбоя в маршевых двигателях. Деструктивные мысли формы снова долевали. Если двигатели не заработают, и останетесь на очень долгий срок. Спасательная экспедиция при самом благоприятном раскладе прибудет не скоро, а если она здесь застрянет по той же причине. В конце концов, сам анализ был посчитан как безрезультатный, и он отключил сознание, впав в состояние, похожее на сон. Ему вспоминалась родная планета, где он вырос. Центр подготовки, где приходилось проводить много времени, его мегаполис, его группа, его создатель, котором видео редко находиясь в центре обучения, куда новые особи попадали с рождения. Это считалось великой честью. Вдруг что-то нарасторожило его главное сознание. Что-то он пропустил. Что-то очень важное. Вей стрепенулся и задействовал оставшиеся уровни сознания на полную мощность. Включил модуль анализатора поля. Аппарат вошел в рабочий режим. «Почему я не провел подобный анализ раньше?» – подумал Вей. Анализатор показал целый спектр совершенно новых излучений и полей. Он сопоставил их структуру с влиянием на топливный минерал пилитез. Когда анализатор выдал результат, что энергетические поля галактики, в которой находился, нейтрализовали взрывные энергетические качества билетеза, делая его просто обычным минералом, Вей надолго погрузился в себя, просчитывая вероятность на линии дальнейших событий. «Зачем я нарушил программу полета?» – анализировал себя Вей. Сознание выдали решение о возможном ускорении следовательской миссии путем использования стандартного маршрута следования. Данная ситуация – непросчитанный риск. Но, с другой стороны, обнаружено то, зачем я летел. Аномалии. Остается выработать линию мер по минимизации рисков теоретических вероятностей, но для этого нужно глубже изучить вновь открытые поля этой галактики. И он всеми сознаниями погрузился в выполнение поставленной задачи. Вей изучал структуру полей, но он никак не мог расшифровать суть их влияния на минерал. От решения этой задачи его оторвал доклад автоматического зонда, вернувшегося из системы, заинтересовавшей его звезды. И собранной зондом информации следовало, что в системе звезды есть планета, Пригодная для жизни и населённая разумными существами, которые называют себя людьми. Люди достигли достаточно высокого уровня развития, вышли в ближний космос, изучали свою родную систему с помощью искусственных аппаратов. Спутники различного назначения вращались на орбите вокруг Земли, так люди называли свою планету. Внешне они выглядели очень необычно, но вои не имел понятия о красоте и принимал всё как данность. Разумная жизнь могла носить самые неожиданные формы, не переставая от этого быть разумной. Одно открытие за другим. Здесь не разведывательный звездолёт, а целый научный флот нужен. Рассуждал Вэй, понимая, что теперь его имя впишут в историю космоплавания родной планеты. Таких открытий ещё никто не делал. Звездолёт дрейфовал, всё дальше углубляясь в звёздное скопление галактики под воздействием к гравитации, и с этим движением усиливалась напряжённость неизвестного поля. Вэй сформировал информационный пакет с докладом о новых открытиях и попытался отправить в родную галактику, но не тут-то было. Информация не отправлялась. каналы связи блокировались энергетическими полями галактики. Один, пронеслось во всех сознаниях Вэй, совсем один. Продолжу размышлять. Надо работать. Без топлива я застряну здесь навсегда, подумал Вэй и вновь с энтузиазмом взялся за решение проблемы влияния полей. Его упорство смогло разрешить проблему. Он понял механизм влияния энергетического поля галактики на топливный минерал Билетэс. Это исследование являлось уникальным и наполняло Вэй конструктивными вибрациями. Однако поделиться своим открытием Он пока ни с кем не мог. Для возвращения топливному минералу билетезу энергоемкости нужен катализатор, которым мог являться минерал, находящийся на обнаруженной им населенной планете. Для того, чтобы выбраться из энергетической паутины этой галактики, звездолету необходимо по крайней мере 100 клантов руды и катализатора. Появлялась ясность в дальнейших действиях. От планеты Земля он находился недалеко. Грузовой звездолет и планетарное оборудование для добычи руды у него имелись на борту. Тут Вей снова задумался. Надо лететь самому. Возможность изучить разумную жизнь вряд ли еще когда-нибудь представится. Но реализация идей требовала технической подготовки. Гравитация на планете Земля очень высокая. В этом просто бы расплющило. Он очень прилично весел. Атмосфера состояла из смеси газов, которые частично разлагали его на составляющие элементы. А звезда излучала в различных диапазонах и бомбардировала Землю частицами высоких энергий. Вызывала некоторое непонимание. Как могла появиться жизнь на Земле в такой непосредственной близости от звезды? Вей посчитал свои технические возможности и приступил к подготовке экспедиции на планету.